Глава 28. Кира. В окно светило солнце бабьего лета. Стараясь не отвлекаться, я тщательно переписывала в тетрадь то, что преподавательница изобразила на доске. Сидящая рядом Лика украдкой смотрелась в зеркальце, прихорашиваясь в ожидании перерыва между занятиями. Собиралась произвести впечатление на старшекурсника, который ей нравился. Насмотревшись южнокорейских сериалов, она называла его «Сонбэ», правда, пока не в лицо, а за глаза. Развенел звонок, и Лика, не дожидаясь меня, помчалась вылавливать предмет своего интереса. Я не обиделась. Подруга — увлекающийся человек, старшекурсник — вроде неплохой вариант, да и вообще, пусть хоть одна из нас будет влюблена и счастлива. В коридоре до меня долетели голоса, которые увлеченно что-то обсуждали. «Крутая тачка! Это ж за кем такая? Очень интересно!» «Да и парень ничего, слушай, я бы с ним замутила!» Мне не особо было любопытно, что там за тачка и парни, но тут девчонка из параллельной группы встала прямо передо мной и выпалила. «Тебя ведь Кира зовут?» «Ну, допустим», — отозвалась я, не понимая, что ей от меня нужно. «Вот, правильно нашла». «Тебе там гость! Поторопись, пока его наши сороки на сувениры не растащили!» «Да о чем ты? Какой еще гость?» — растерялась я. «Может, меня с кем-то спутали? Вот иди и сама разбирайся, спутали или нет. У входа он. Иди, иди, не пропустишь!» Я спустилась, вышла в холл, толкнула дверь на улицу. И замерла на месте, глядя на вызывающую, поблескивающую роскошью машину — которые явно и с л у ж и л а предметом обсуждения студентов. А возле неё возле неё с гитарой стоял Кирилл. Я заморгала, не веря своим глазам. Может, мне это только кажется? Ведь не мог же он действительно приехать, найти меня или мог? Увидев, что я появилась, к и р и л начал играть. Я узнала свою любимую инструментальную музыку, которую однажды ему включала. Надо же, запомнил. М -м, прям серена, да. Зависливо вздохнул кто-то за моей спиной. Физют же кому-то. Эх. Постепенно зрителей становилось все больше. Несмотря на то, что занятия еще не кончились, студенты, преимущественно, конечно, девушки, высыпали во двор. Я не сомневалась, что к окнам прилипло еще больше любопытствующих. Среди тех, кто вышел посмотреть, оказалась л и к а «Ну и ну!» — округлила она глаза и толкнула меня локтем. «Не ожидала. Респект!» «Ты тут? А как же твой Сан-Б? Нашла его? Да какой Сан-Б, когда тут кино показывают? Подождет!» Отмахнулась она. «Когда еще такое увидишь?» Я закусила губу, глядя на Кирилла. Какой же он все-таки красивый! В джинсах черной кожаной куртке поверх майки, открывающей верх смуглой груди. Неудивительно, что на него все так смотрят. Память тут же подкинула в о с п о м и н а н и е о том, как этот парень выглядит совсем без одежды. А музыка, которая все звучала, наполняла такой обыденный и привычный двор перед зданием колледжа, Я и понятия не имела, что Кир умеет играть на гитаре да еще так хорошо. Вот так сюрприз. «Кира!» — выкрикнул он, когда музыка смолкла. «Это для тебя! Прости меня!» Взгляды тех, кто знал, как меня зовут, тут же обратились в мою сторону. «Стыд-то какой! Правильно Лика сказала? Кино!» А я в нем в главной роли. к и р и л вдруг направился ко мне, и я застыла, как перепуганный заяц, не зная, как быть, бежать и прятаться или идти к нему навстречу. «Ты зачем приехал?» Когда подошел достаточно близко, я решилась спросить, негромко, так, чтобы нас не слышали зрители, к тебе. «И что хочешь мне сказать?» выдохнула, глядя на его губы. «Как же я по ним соскучилась!» «Прости. Я круглый дурак. Ну, был дураком и буду, если отпущу тебя сейчас. Снова». «Что значит отпустишь?» «А то, что я тебя похищаю. Ну, если точнее, предлагаю сбежать со мной. Прямо сейчас». «И прогулять занятия?» «Прогулять», — кивнул он. «А что, много еще у тебя осталось?» «Одно». «Я дам переписать лекцию, без проблем». Тут же вставила Лика. Предательница. Забыла уже, как хотела кое-кому в глаза плюнуть. «Молодой человек!» Вышел на крыльцо один из преподавателей. «Что за концерт вы тут устроили? Это солидное учебное заведение, а не клуб». «Виноват», — ответил ему Кирилл. «Просто тут, можно сказать, судьба решается. А такое бывает не каждый день». «И слава богу, что не каждый!» — проворчал мужчина. Кир протянул мне руку и кивнул на автомобиль. «Карета подана, Ваше в Высочество!» Кирилл. Я не в ы д е р ж а л и месяца. Поехал туда, где жила Кира уже в сентябре. Но сначала мне позвонила Лика. Я и не знал, что у нее есть мой номер. «Кира, тебя, дурака, ждет!» — сообщила она. «Делает вид, что все в порядке, а сама плачет по ночам. Не могу ее так о й в и д е т ь Услышать это было больно, как удар с размаху. Кира плачет из-за меня. «Короче, делай, что хочешь, но заставь ее снова улыбаться, и чтобы глаза светились, ясно тебе?» «Ясно», — ответил я. «И не заставляй меня жалеть о том, что тебе позвонила, потому что она сама не позвонит, она гордая, будет страдать, но молчать». «Потому что вы из разных социальных слоев, в И потому что ты ее обманул! И только попробуй не попросить прощения!» И я просил. Стоя у дверей ее колледжа, где на меня все пялились, как будто какой-нибудь Брэд Питт к ним пожаловал, смотрел на Киру и не мог насмотреться. «Какая же она! Самая лучшая! Самая моя!» в машине где-то возле старого парка, дорогу, к которому Кира мне показала, я обещал ей и себе, что больше не обману, не обижу, не заставлю ее плакать, только бы она меня простила, потому что я без нее места себе не находил, и теперь уже нисколько не сомневался, что никто другой мне не нужен ни в постели, ни в жизни. Сейчас я понимал то, что ускользало от меня раньше». Любовь для смелых, для тех, кто не боится рисковать, для тех, кто ждет. И мы дождались этой встречи.